234. Люди говорят: "Memento mori". Помни о смерти и содрогаются перед неизбежностью смерти. Неверно. Надо о смерти забыть. Надо думать не о смерти, а о жизни, ожидающей человека после перехода великих границ. Нине смерть объявляется несуществующей. Владыки света объявляют об уничтожении понятия смерти, созданное невежеством человеческим. Владыки формулу «смертью смерть поправ», провозглашенную две тысячи лет тому назад, снова опять утверждают. И я, поправший смерть, объявляю об ее уничтожении. Надо слово «смерть» изъять из обихода. и заменить его новым понятием перехода или перемены состояний. Нет смерти в природе. Есть лишь смена форм выражения жизни. Царство смерти окончилось, идёт царство жизни и света. Жизнь непрерывной, и свет бесконечен. Пусть умрёт смерть заодно и вместе с чёрным веком мрака, разрушение и умерщвление духа. Пусть смерть умрёт Я говорю о попрании, об уничтожении, об осуждении, о смерти, смерти и смерти я утверждаю. Я сказал